Глава 15 Я проспал почти до полудня, при этом мой сон нельзя было назвать спокойным. Я спал урывками, постоянно просыпаясь и глядя на часы, потому что меня не оставляло ощущение, что я опоздал. Наскоро умывшись, я собрался и под пристальным взглядом темных глаз Эдуарда переместился к особняку Гаранина. Зайдя внутрь, чуть не оглох от раздававшихся со всех сторон звуков самой настоящей стройки — Роман, ругавшийся с каким-то мужчиной, увидев меня, быстро потерял интерес к выдохнувшему с облегчением собеседнику и подошел ко мне. «Что решил?» — прокричал я, не надеясь заглушить эту канонаду разных звуков, проникающих, казалось, до самого мозга, похлеще, чем бесконтрольный ментальный дар. «Я приду», — серьезно ответил Роман. «Только в случае чего, пускай моими похоронами занимается Ольга, у нее это получится, как ни у кого другого». «Да ничего с тобой не случится», — раздраженно фыркнул я и, не говоря больше ни слова, выбежал на улицу. Придя к выводу, что после этой шумовой встряски мне нужно прийти в себя, я решил прогуляться и дойти до здания СБ пешком. Прогулка на свежем воздухе помогла немного прийти в себя и привести мысли после почти бессонной ночи в относительный порядок. Во всяком случае, когда я вошел в здание СБ, то не вздрагивал, слыша громкие посторонние звуки, Да и голова хоть и побаливала, но не на уровне полноценной мигрени. Похоже, это прав, скучать Ромке вообще нельзя давать. Потому что мне кажется, что капитальный ремонт — это только начало. И куда дальше заведет его скука, я старался даже не думать. В своем кабинете я сбросил куртку, и только после этого направился к кабинету Громова. Секретарша утвердительно кивнула на мой вопросительный взгляд, говоря тем самым, что меня ждут, и я могу вломиться к начальству без доклада. После короткого стука я вошел в кабинет, увидев за столом только Филатьева, младшего офицера СБ, Дубова, который, казалось, мог уснуть прямо на месте, и непосредственно самого начальника. «Что-то новое известно?» — осведомился я, прикрывая дверь и направляясь к своему месту. «Нет, пока, как нам стало известно только что, Клещев связывается с представителями древних родов и проводит личные встречи с каждым главой отдельно» не скрываясь и не таясь. Открыто следить мы не решились, поэтому вся информация поступает к нам с идентификаторов и уличных камер наблюдения», ответил Громов. Демидов больше не звонил. По идее, Клещев должен был связаться не только с Леопольдом, но и с Данилой Петровичем. «Нет, если бы что-то случилось, я бы сразу же с вами связался», ответил я, задумавшись. «Данила Петрович не слишком любит Клещева». «Во всяком случае, на свадьбе Лео я не заметил особо теплых чувств между ними. Более того, Клещёв тогда не стал задерживаться и быстро покинул дом Демидовых. Скорее всего, он сделал это, чтобы не попасть в карантин, потому что, скорее всего, знал об Ирсине Лео. Но Демидов-старший даже пальцем не пошевелил, чтобы его задержать. Так что в случае с Демидовыми, Клещёв действует, скорее всего, исключительно через Лео». «Вот как?» — Громов задумался. «Очень интересно. Я не знал о таком раскладе, и ты, кстати, мне о нем не рассказал в свое время». «Я тогда не владел информацией и не придал этому значения», — спокойно ответил я, глядя ему в глаза. «Тушем», — Громов задумчиво потёр подбородок, — «больше мне нечего тебе пока сказать». «Тогда я пойду, найду Ванду и помогу ей разобраться с отчётом по делу в дубках». «Она пока не знает подробностей, и я очень сомневаюсь, что Рома ей рассказал. Если что, я буду здесь почти до выхода». Сказав это, я поднялся из-за стола. «Хорошо. Дубов, ты тоже можешь пойти отдохнуть. Пока не вернутся остальные офицеры, ты мне здесь не понадобишься». Отдал распоряжение Громов, а Егор осторожно поднялся на ноги и медленно вышел из кабинета. Я не стал задерживаться и пошел за ним следом. «Будь другом, сделай мне портал домой», — сказал Егор уже в коридоре, интенсивно протирая лицо. «У тебя есть допуск, так что ты можешь его прямо в гостиную настроить. Сил нет куда-то идти, мне реально нужно отдохнуть. Все как с ума посходили, дергали меня сегодня ночью по любым пустякам. Мне в туалет некогда было сходить». «Не вопрос», — я быстро вытащил из кармана карандаш и наложил на него координаты Ромкиного дома. «Откуда будешь прыгать?» «Через пожарный выход выйду, там тупик, и не надо метаться подворотню искать, чтобы внимание не привлекать». Дубов зевнул. «Егора, ты сможешь сегодня к девятиромку Ромку сюда притащить? Я думаю, Ванде здесь делать будет нечего, только помешает. А ты вполне сможешь благословить его дружеским пинком, если он на полпути сомневаться начнет. Попросил я друга о помощи. «Хорошо, если что, вилами в спину буду тыкать вплоть до ритуальной комнаты. Я знаю, о чем вы говорили». «Мне Ванда уже сегодня выплакалась в те полчаса, которые я думал, что потрачу на отдых». Выдохнул он, снова потирая глаза, а потом неожиданно добавил «Дим, удачи». «К демонам», — ответил я и направился к кабинету Ванды, чтобы хоть чем-то себя занять. С закрытием дела и выставлением маркировки совершенно секретно, мы провозились практически до шести вечера. Созвонившись с Громовым... Я понял, что сегодня впервые за весь день весь офицерский состав был в сборе и останется здесь, занимаясь практически ничего не деланием в ожидании окончания нашей с Клещевым встречи. Никакой новой информации так и не появилось. Следовательно, план наших действий не изменился. Я создал для Ванды портал и отправил ее к пожарному выходу, чтобы она оттуда, по примеру Егора, переместилась домой. Она была рассеянной и постоянно бросала взгляд на часы. Поэтому смысла оставлять ее в здании СБ я не видел никакого. Пусть это время лучше с Ромкой проведет, если так сильно за него переживает. Проследив, как Ванда отбывает по заданным координатам, я прямо оттуда же переместился к себе в поместье, чтобы переодеться, вымыться, поговорить с Эдом. А еще я планировал вооружиться. Не понимаю, что за страсть у клещевок подобного рода экзотики как склады в портах. Поэтому лучше подстраховаться. Только надев привычные любимые брюки военного образца с множеством карманов и черную водолазку, я почувствовал себя немного уверенней, хотя кого я обманываю. Мне все больше и больше становилось не по себе. Вытащив из сейфа пистолет, старательно его зарядил. Надев наплечную кобуру, накинул сверху куртку и посмотрел на себя в зеркало. Вроде ничего нигде не торчит. Добавив к ритуальному кинжалу пару метательных ножей, решил не уподобляться Ромке и на этом остановился. Иначе паника захлестнет меня с головой, и я точно какой-нибудь пулемет с собой потащу. «Ты готов?» В комнату зашел Эдуард, когда на часах было без 10 минут восемь. Я только кивнул и не стал возражать, когда он начал раздеваться, чтобы не потерять при переходе в другую постать любимую одежду. Я сосредоточился. И вот на полу отряхивается удивительной красоты белоснежный волк. Я взял в руку портал. Гвен подошел ко мне. Я уцепил его за белоснежную шерсть и мы переместились. И куда дальше? Где здесь склады? Что за координаты дал мне Лео? Волк внимательно на меня посмотрел и побежал к мрачного вида строениям, расположенным довольно далеко от пирса. К счастью, совершенно одинаковые темные здания были пронумерованы. Мы с Гвейном довольно быстро нашли то, которое было обозначено номером 15. Я переглянулся с Волком и осторожно приоткрыл дверь. Вопреки всем законам жанра, дверь открылась достаточно тихо и без зловещего скрипа. «Максим Игоревич, это вы?» — сразу же раздался напряженный голос Демидова. «Лео, это я». Зайдя на склад, я аккуратно поставил пистолет на предохранитель, но убирать в кобуру не спешил. «Я уже думал, что ты не придешь». «Ответил Демидов, громко выдыхая, и я краем глаза заметил, как он убирает за пояс небольшой пистолет. Понятно, Клещеву он не доверяет и вполне может выстрелить, если совсем прижмет. Я оглядел просторное и практически пустое помещение. Потолка как такового не было, только потолочное перекрытие в виде толстых и внушительных на вид балок. В центре помещения стоял стол с графином, наполовину заполненным мутной водой и пара пустых стаканов». Вот и вся обстановка. Гвен недолго покрутился по складу, затем подпрыгнул и в два прыжка, используя вместо опор стены, взлетел на балку. Да, в человеческой ипостасе ему такое проделать было бы трудновато, хотя... Перед глазами всплыла одна из тренировок Эдуарда с волками. Нет, он и в облике человека туда легко залез бы. И да, я немного завидую. Задрав голову, я посмотрел, как Гвен устраивается на балке. «Ну что же, так, наверное, лучше. Не стоит нервировать Клещева видом огромного волка, которого он помнил по той злосчастной вечеринке у Маро. Гвейна тогда не удалось отравить, и этот факт, скорее всего, расстраивает нашу оппозицию как бы не больше, чем незабываемые часы, проведенные в запертом сейфе. На некоторое время наступила гнетущая тишина. Лео нервно оглядывался по сторонам, стараясь не смотреть на потолок, где на балке лежал белоснежный волк». Мне тоже было не по себе. Рука сама тянулась к телефону. Появилось нестерпимое желание позвонить Громову, и я уже с трудом его сдерживал. Да что со мной такое происходит? «Добрый вечер, господа! Я рад, Леопольд, что ты решил откликнуться на мою просьбу о встрече. Я резко развернулся к Клещеву и был вознагражден прекрасным видом расширенных глаз лидера, канувших в лету детей свободы. Господин Наумов...» Какая хм, приятная неожиданность. Могу поинтересоваться, что привело вас сюда. Добрый вечер. Я постарался взять себя в руки и шагнул к нему, широко улыбаясь, отмечая про себя, что не только я неосознанно тянулся к телефону. Кому ты хочешь звонить, чтобы рассказать, что к тебе пришел на умов свинья подзаборная? Я много слышал о вас, но вот решил познакомиться лично. Вы знаете ваши идеи? Они меня заинтересовали. Правда? Вяло проговорил Клещев, бросая странный взгляд на на столе кувшин с сомнительным пойлом. «И чем же мои взгляды приглянулись офицеру службы безопасности?» «Как это чем?» «Основательностью?» «Я пошел в СБ с одной целью — защищать интересы своей страны». «И с чем я столкнулся?» «Бумажная волокита, тонны бумаг и продажные чиновники, тормозящие мою работу». «Я сделал шаг к нему, размахивая руками». С удивлением, обнаружив в правой руке пистолет. Черт, я совсем про него забыл. Может быть, поэтому Клещев попятился. Вы видели арест министров внутренних дел и юстиции? Это же позор всей правовой системы. Вместо того, чтобы повесить этих тварей на площади, их всего лишь сослали на рудники. Полгода Максим Игоревич. Игорь Максимович, поправил меня Клещев, делая еще один шаг назад и еще один. Сейчас он стоял прямо под балкой, на которой сидел Гвейн. Волк зашевелился и свесил вниз голову. Видимо, хотел более подробно все рассмотреть. «Неважно», — я продолжал размахивать пистолетом. «Полгода я разрабатывал этих козлов, а в итоге получил плевок в лицо. Я знаю, что вот вы никогда не допустили бы подобного. Вот как на духу скажите мне, не допустили бы...» «Но... нет», — Клещев затравленно посмотрел на Лео. Похоже, он не ожидал такого напора. «Вот и я думаю, что не допустили бы, и это было бы прекрасно для нашей многострадальной родины», добавил я спокойно и убрал, наконец, пистолет в кобуру. «Два миллиона для начала пойдет? «Сколько?» Клещов уставился на меня, а потом открыл рот, чтобы что-то добавить, но вместо этого начал оглядываться по сторонам. Я замер, потому что в этот момент раздался жуткий треск, вой волка, и начал рушиться потолок. Это мне сначала так показалось. А в голове крутилась только одна мысль. Что опять? Но потом я вспомнил, что потолка как такового здесь нет, а падающая система балок, похоже, несущей не была, и немного успокоился. Правда, для собственной безопасности, схватив ничего не соображающего Демидова за шиворот, я выволок его на улицу за пределы склада. Когда шум, треск и грохот прекратились, я решил войти и поискать среди завалов Гвейна и Клещево а также попытаться понять, что же делать дальше. Пыль еще не улеглась, но очертания лежащего на полу человека я различить смог. Подойдя к нему, я выругался, не стесняясь в выражениях, а потом сел рядом и истерично рассмеялся. Лежащим человеком оказался Клещев. Вывернутая шея и торчащие позвонки не оставляли никаких сомнений в том, что лидер «Детей свободы» был окончательно и безоговорочно мертв. Ему просто не повезло, Он находился в том же помещении, что и Эдуард, словивший очередной приступ невезения. Похоже, невезение все-таки закрепилось за ипостасью волка, потому что в человечьем облике никаких катастроф вокруг Эда не наблюдалось, а вот когда он был в звериной ипостасе, нижняя часть тела клещева скрывалась под этой чертовой балкой, а пьянящая энергия смерти ворвалась в меня, наполняя силой и заполняя и так переполненный источник. Совсем недалеко, где-то в полуметре от трупа, лежал мой дорогой и любимый брат. Помочь Клещеву я ничем не мог, поэтому переполз к Эдуарду. Тот был предсказуемо абсолютно голый и засыпан каким-то строительным мусором. В первую очень жуткую минуту мне показалось, что это погиб, но в этот же момент тот пошевелился и сел, обхватив руками голову. «Ты жив?» — мой голос немного скрипел. «Что?» «А, да, жив я, не переживай». «Знаешь, а я и не переживаю. Ты что наделал? Ты понимаешь, что ты наделал?» Закричал я, мучительно соображая, что же сейчас делать. «Это была случайность». Эдуард встал, осматриваясь по сторонам. «Не скрою, я хотел прибить эту свинью, но не таким варварским способом». Я не слушал его, а смотрел на Клещево, Только сейчас до меня дошло... «Мы находимся на каком-то складе, вооруженные, за исключением Эда. А на полу лежит труп. И почему-то даже офицерам службы безопасности нельзя никого убивать совсем уж без причины. Это почему-то запрещено уголовным кодексом. А причин убивать Клещёва у меня не было. И любая маломальская комиссия сразу же определит, что балка не сама упала. Ей помогли. И то, что мы являемся магами, не облегчало наше положение в этой ситуации. Просто уйти отсюда вообще не вариант». Клещев, скорее всего, сообщил кому-то, куда он идет и зачем. Моего имени нигде не фигурировало, но вот про Лео могли знать. Подставлять Демидова я не собирался. Значит, нужно избавиться от тела. Заодно загадку кураторам Клещева подкинуть на тему, а куда наш Клещев вообще подевался. За спиной раздался звук открывающейся двери. Прислонившись к косяку, в проеме стоял Лео, обхвативший себя руками и молча глядящий на то, что осталось от Клещева — «Игорь Максимович?» — позвал своего бывшего главаря Лео. «Дим ты с ним сделал». Он подошел к телу и присел рядом с ним. «Он умер, Лео. Произошел несчастный случай», — сказал я, закрывая глаза. «Ну, конечно же, 10% темной составляющей, доставшиеся Демидову от Вероники, позволяют ему усваивать энергию смерти. Если я уже научился более-менее справляться, то ожидать от Лео адекватных действий не приходилось». «Но как он мог умереть?» Растерянность в голосе Демидова усилилась. Протянув руку, он потыкал пальцем труп Клещева. «Лео, что делаешь?» Я не ответил на его вопрос, наблюдая за его странными манипуляциями. «Мне нехорошо». Лео медленно поднялся, сделал шаг вперед и наткнулся на Эдуарда. «Смотри, куда идешь!» Поморщился Эдуард, поджав пальцы на ногах, чтобы Демидов на них не наступил. «А почему Эдуард здесь?» Лео беспомощно переводил взгляд с меня на Эда и обратно. Его источник был переполнен, но сообразить, что сделать, чтобы немного его освободить и тем самым облегчить свое состояние, он почему-то не мог. «Только не спрашивай, почему он голый?» Махнул я рукой, продолжая рассматривать тело Клещева. «Это не смешно, между прочим». Эдуард стоял, скрестив на груди руки и напоминал статую какого-то божества. «Так не должно было случиться». «Но почему-то случилось. Что нам делать?» Я дрожащей рукой потер лоб. «Да прикройся ты уже, не видишь, у нас комплексы на твоем фоне развиваются». Эдуард хмыкнул и сделал замысловатый жест рукой, укутавшись в некое подобие плаща, сотканного из темной дымки. «Мне нехорошо», — прошептал Демидов и начал вертеть головой, словно что-то искал. «Да, водичка — это то, что мне сейчас нужно». И он решительно направился к столу и схватил подозрительный графин. «Лео, я бы на твоем месте...» Лео одна начал пить воду. «Этого не пил». Закончил я фразу, гадая про себя, во что для него выльется этот необдуманный поступок. «Только потом не говори, что я тебя не предупреждал». «Так и что мы будем делать дальше?» успокоившись и немного придя в себя, задал самый главный на этот момент вопрос Демидов. «Прятать труп!» Я лихорадочно соображал, как бы половчее все это провернуть, но ничего подходящего на ум не приходило. Затуманенный и разлитый вокруг силой смерти мозг не хотел включаться в работу. Странно, что предчувствие как будто ослабло, словно то, что должно было произойти, уже случилось, и ничего нельзя изменить или исправить. «Зачем?» Затем, что я не хочу, чтобы тебя отправили на рудники, тем более из-за этого козла. А так получилось, что ты единственный подозреваемый». Я злобно посмотрел на тело, бывшее совсем недавно живым Клещевым, подавляя острое желание пнуть его за то, что позволил так бездарно себя убить. «Да что тут думать? Море близко, сейчас ночь, порт пуст. Работники снова бастуют. Камень на ноги, как говорится, концы в воду». Эдуард, высказавшись, снова скрестил руки на груди. «Хотя бы предложи, как мы будем осуществлять твой, в общем-то, неплохой план. Только не говори, что возьмем, перенесем и скинем в воду», — сказал я, глядя на него в упор. «Ну, если ничего больше тебя на ум не приходит, то считай, что именно это я и хотел предложить», — пожал плечами Эд, глубоко вздохнув. В это время со стороны соседнего склада раздался какой-то приглушенный шум, Голоса рабочих, шум двигателя автомобиля. Стоп, каких рабочих? Рабочие же в очередной раз бастуют. Скорее всего, соседний склад грабят. Но ограбление и убийство — это не одно и то же. К тому же эти грабители могут привлечь нездоровое внимание полицейских. Совсем скоро кто-нибудь заметит, что один из складов практически полностью разрушен, если уже не заметили, и пойдет проверять, что же случилось. Лично я бы так и поступил». Боязнь быть застегнутым на месте преступления заставила меня шевелиться. Я подбежал к Клещеву и ухватил его за ноги. Мой порыв поддержал Лео, схватив Джос с противоположного края. Эдуард, скривившись, молчал и смотрел на нас, даже не пошевелившись. Мы попытались приподнять тело, но у нас ничего не получилось. «Ничего не могут сделать без помощи», — вздохнул Эдуард, — И, обхватив балку, придавившую Клещева, с трудом отбросил ее в сторону. «А теперь можете поднимать». «А ты не хочешь нам помочь?» Процедил я немного кренясь и медленно продвигаясь к выходу. «Я не ожидал, что этот козел окажется таким тяжелым. «Нет, ты что, не видишь? Я голый. На мне только иллюзия одежды. Как я могу тебе помочь?» Усмехнулся Эд. «А тебе будет что-то мешать?» «Можешь вон трусы с трупа снять, ему они уже вряд ли понадобятся», — пробубнил я. «В твоем желании обнажить труп присутствуют зачатки некрофилии. Ты знаешь об этом?» — протянул Эдуард, шагая рядом со мной. Волнения у него не наблюдалось, и создавалось ощущение, что Эд сейчас просто развлекается. «Может, мой дальний родственник заткнется, если помогать не хочет?» — неожиданно подал голос Лео и внезапно отпустил руки Клещёва. Труп с его стороны упал на пол, и я под тяжестью тела, неожиданно лишившись поддержки, повалился назад. «Что ты творишь?» С трудом восстановив равновесие, я набросился на Демидова. «Меня кто-то укусил. Блоха какая-то. Наверное, она с твоего животного перепрыгнула. Кстати, а где твой волк?» — посмотрел на меня Лео и вновь поднял Клещева за руки. «Я надеюсь, он сдох», — процедил я, чем заслужил многообещающий взгляд Эда. До пирса мы дошли молча и с чувством выполненного долга сбросили труп в море, перевалив его через перила. Однако вместо ожидаемого всплеска мы услышали глухой звук удара чего-то не слишком твердого, предположительно тело обо что-то металлическое, предположительно ту штуковину, расположенную над сваями. Я не разбираюсь в деталях пирса. Мы синхронно свесились вниз и увидели клещего, лежащего на этих самых железных приспособлениях. «И что будем делать?» — задумчиво произнес Демидов. «Какой актуальный для сегодняшней ночи вопрос?» «Держи меня за ноги, я попытаюсь его достать». «Каким образом?» — нахмурился Лео. «Я задумался. Моего роста не хватало, чтобы даже просто дотянуться до тела. Нужно было что-то придумать». «Привет, народ, что вы тут делаете?» Поздоровался с нами какой-то молодой парень, прогуливающийся в этот момент по пирсу. Мы все втроем подскочили на месте и медленно обернулись, и как он нас раньше не увидел, например, когда мы слео труп тащили. Думаем, невозмутимо ответил ему Эдуард. А. А ты чего хотел? Спросил я, делая шаг к нему. Да так, просто поздороваться. Ну здравствуй! Я похлопал его по плечу, довольно демонстративно отбрасывая полу расстегнутой куртки, демонстрируя кобуру с пистолетом. Затем, отвернувшись, уставился на воду, стараясь не смотреть на тело. Не найдя в нашей троице ничего интересного, парень медленно пошел дальше. Как только перестал слышаться звук удаляющихся шагов, мы вновь вернулись к нашему незаконченному делу. «У нас, кажется, проблемы», — прошептал Лео. «Давай уже что-то делать, это совсем скоро здесь будет людно. Ладно, попытайся его скинуть, я буду тебя держать». «Угу». Я вздохнул и, сев на перила, свесился вниз, удерживая себя ногами. Лео подошел ближе и ухватил меня за ноги, затем начал медленно спускать вниз. Дотянуться до трупа никак не получалось. Разозлившись, я просто снес его в море с густком неоформленной силы. Упав в воду, Камал почему-то не начал тонуть, а поплыл по течению. Меня потихоньку начали вытаскивать, и когда мои ноги ощутили твердую поверхность, я вздохнул с облегчением. «А вы камень-то какой-нибудь к нему привязали?» «А то он у вас долго вот так плавать будет», — спросил Эд, задумчиво потирая подбородок. «Да как он меня уже достал?» — вдруг закричал Лео и послал несколько разнонаправленных заклинаний в сторону Клещева. Как ни странно, но Демидов попал, и теперь вместо еле видимого в темноте трупа прямо в море появился ярко пылающий и видимый всеми вокруг костер. Глядя на уплывающее куда-то в направлении финской границы горящее тело, Я вытащил телефон и набрал номер Егора. Да, Дима, что у тебя? Голос Дубова звучал немного напряженно. Скажи мне, Егорушка, каков процент вероятности, что на встрече с нами с Клещевым будет все в порядке? Проворковал я в трубку, не отрывая взгляда от горящего трупа. Сейчас... послышалась какая-то возня, а затем Егор выдохнул. Девяносто процентов ничего не изменилось. А... «Так вот, значит, как выглядят 10% лучшего Ириля СБ», — протянул я и отключился. Затем снова набрал номер, на этот раз Громово. В трубке раздались длинные гудки, но Андрей Николаевич не спешил брать трубку. «Что за чёрт? Он же сейчас должен был ждать моего звонка». Сбросив вызов, я набрал его рабочий номер. Но мало ли, может, он телефон где-то оставил. Трубку никто не брал. Я нахмурился. Со стороны складов снова раздался подозрительный шум, и я повернулся в ту сторону, убирая телефон. «Ладно, чуть попозже позвоню». «Что-то мне нехорошо», — простонал Лео, и тут же перегнулся через заграждение, и его вырвало. Я посмотрел на его бледное лицо, покрытое холодным потом, и вытащил карандаш, быстро настраивая портал в наше поместье. «Мне кажется, Элидемидов умудрился чем-то заболеть». — спросил Эдуард, разглядывая Лео с задумчивым видом. — Эдуард, вы какой-то сегодня удивительно проницательный, — ответил я ему. А Лео снова вырвало. — Вводи его отсюда, целителя вызови, если что. Я, пожалуй, здесь еще осмотрюсь, а то не нравится мне этот шум. — Да, Дима, если бы ты наконец преодолел свой странный блок на простейшую некромантию, то просто поднял бы этого неудачника и приказал ему привязать к ногам камень, нырнуть в море, «И после этого умереть окончательно», — язвительно сказал Эд, насмешливо глядя на меня. Схватив Лео за руку, активировал портал. Когда они исчезли, я долго в полголоса матерился, вспомнив самые заковыристые выражения бабок из дубков, и наверняка продолжил бы это делать. Но тут от складов снова раздался непонятный шум, и я, достав пистолет, двинулся в ту сторону, чтобы выяснить, что же здесь происходит.